Тогда я только-только приехал на Нукухева, я подобрал Сесилию на берегу. Мне удалось внушить ей веру в истинного Бога, а также дать понять, что, как мужчина, я не представляю для нее никакой опасности. С тех пор она служит мне, равно как всем несчастным, заблудшим и Господу. Над ней надругались? Догадался капитан и вдруг вскочил с искаженным от страха и гнева лицом. Вы хотите сказать, что над Муаной тоже? Да, к сожалению. Ее оставили недалеко от моего дома, потому я ее и нашел. После передал в руки Сесилии. У Мааны обнаружилось сильное кровотечение, из чего я смог заключить, что она была беременна. Неожиданно небо и земля почернели, а сердце превратилось в горячий, отравленный комок. Марис закрыл лицо руками и долгое время не двигался. Священник терпеливо ждал, пока он справится с собой. Это был мой ребенок. Глухо произнес Тайль. Никогда не прощу себе того, что уехал. Она говорила. — Обо мне нет ни слова, — признался отец Гюельмар и добавил. — Если вы решите уйти, капитан, я не стану вас осуждать. Я помогу Моане добраться до родного острова, или, если она не пожелает возвращаться к отцу, оставлю себя. Я хочу ее увидеть. Отец Гюэльмар молча провел Мариса в тот самый чулан, где некогда прятались Моана и Атеа. Девушка лежала на своих роскошных волосах, словно на черном шелковом покрывале. Да, ее волосы были столь же прекрасны, как прежде, но лицо осунулось, изменилось и тело похудело. Она казалась и не живой, и не мертвой. Дышала, но при этом не двигалась и смотрела В пустоту. Моана, осторожно произнес Марис, не смея дотронуться до нее. Она не ответила. И тогда он спросил отца Гюэльмара, что мне делать? Из нее словно вытрясли душу. Она очнется. Мягко промолвил священник и заметил, сейчас, вы должны подумать. Что делать вам? Внезапно сорвавшись с места, Тайль выбежал за дверь. Он не желал оставаться в этом раю, который вовсе не был раем. Как знал, что не сумеет покарать обидчиков Маны, что Минкие лишь посмеется над ним. Марису казалось, будто острые лучи безжалостного полинезийского солнца режут его кожу. Пронзают глаза, отчего из них струятся слезы. Предательские мысли рождались и жили сами по себе. Они словно метались и бились в черепной коробке. Он не захочет и не сможет жить с Муаной ни на Нуку Хива, ни на Хивауа. «Была твоя, а стала общая», — скажут другие мужчины. Многие завидовали ему. И они сумели ему отомстить ему и Маане, неприступной и гордой Маане, его женщине. Решение пришло сразу в один миг, и Марис не позволил себе задуматься над тем, насколько оно разумное и верное. Главное, что оно шло от сердца. Он ворвался в кабинет Менкие, когда поблизости не было охраны, и сразу заметил, что начальник гарнизона испугался. «Вы что-то забыли, капитан?» «Да». «Забыл сказать, что подаю в отставку и возвращаюсь во Францию». Менкье выглядел ошеломленным. «И какова причина?» «Моя жена тяжело больна и нуждается в перемене обстановки и климата». «Насколько мне известно, вы не женаты». «Хорошо. Пока еще не жена, а невеста». Впрочем, я постараюсь жениться на ней как можно скорее, сказал Марис и, собравшись с духом, пояснил. Я говорю про Маану, полинезийскую девушку, чья гордость была растоптана по вашему приказу. Позвольте, я ничего не приказывал, возразил Менкие, хотя по его глазам было видно, что он все знает. Я не могу сутками следить за тем, чем занимаются солдаты и, видя, что Тайль не предпринимает никаких действий, а только смотрит на него, примирительно произнес «Не парите горячку, капитан. Вы назначены нахивауа Возвращайтесь туда. Что касается гордости вашей девушки, вы рассуждаете, как европеец, склонный искать романтику в отношениях полов. В Полинезии женщины принадлежат всем и каждому. Они считают... Противным природе, если встреча с мужчиной не заканчивается близостью. Капитан сжал кулаки. Тем не менее, он был намерен держать себя в руках. Ничто, кроме этого жеста, не выдало того, какая борьба шла в его душе. Муана, дочь вождя. Она не принадлежит всем и каждому» и я не намерен возвращаться на Хивауа. Это остров Атеа. Надеюсь, вопреки вашим ожиданиям, вы еще услышите об этом человеке. Кроме того, я жалею, что вместе с Буавеном он не убил также и вас, и губернатора Питоле. Клянусь, вы этого заслуживаете. Начальник гарнизона попогровел. За такие речи! — Я немедленно отправлю приказ о вашей отставке на материк. Я не стану дожидаться, пока его подпишут. Я отплываю первым же судном. Хотите прослыть дезертиром? Нет. Если вы не хотите прослыть самоуправцем и казнокрадом. Сказав это, Морис повернулся и вышел за дверь. Он знал, что ему в спину несутся возмущенные проклятия, как подозревал что несмотря ни на что сумеет покинуть остров безнаказанным в его поясе был запрятан и другой жемчуг тот который ему посчастливилось найти в покинутой и полуразрушенной крепости в одной из хижин прозрачные крупные круглые жемчужины напоминали чьи то застывшие слезы они лежали на полу под циновкой тайли решил что имеет полное право утаить от командования эту находку. Вернувшись в дом священника, Морис вновь попросил позволения увидеть Моану. Она лежала в той же позе, только теперь ее лицо прикрывали волосы. — Моана! — начал капитан, не зная, слышит ли она его. — Я прошу тебя стать моей женой. Мы заключим крестьянский брак, и я увезу тебя в свою страну. Я хочу, чтобы ты узнала мой мир. Клянусь, клянусь, я не прикоснусь к тебе даже пальцем, если ты не захочешь. Я постараюсь загладить чужую вину, попытаюсь сделать тебя счастливой. Потом повернулся к отцу Гюельмару: "Вы мне поможете, уговорить ему анквенчаться со мной". Отец Гюельмар кивнул, ибо видел в глазах капитана выражение, присущее благородному человеку и истинно любящему мужчине.